Глава 11 Через три границы. Штабс-капитана Павла Лыкова-Нефедьева вызвал к себе генерал-майор Манкевиц. Должность его звучала длинно. Помощник первого обер-квартирмейстера, заведующий военно-статистическим и особым делопроизводствами главного управления генерального штаба ГУГШ. Если коротко, этот человек руководил военной разведкой и контрразведкой Российской империи. Агенкваром. Манкевец усадил подчиненного напротив и протянул ему тонкую пачку исписанных листов. «Ознакомьтесь», — Павел стал читать. Сверху лежала телеграмма премьер-министра Сербии Пашича, адресованная министру иностранных дел России Сазонову. В ней серб сообщал, что Болгария усиленно вооружается при помощи Австро-Венгрии. В связи с этим, не желая отставать от опасного соседа, Сербия просит дружественную Россию предоставить ей 120 тысяч ружей, 24 гаубицы калибра 10,5 см, 36 новейших горных орудий, боеприпасы к ружьям и пушкам, обмундирование на 250 тысяч солдат, необходимые материалы для телеграфов, телефонов и для четырех станций беспроволочного телеграфа. Следующая бумага была отношением Сазонова к военному министру Сухомлинову. В ней дипломат писал, что считает необходимым пойти навстречу просьбе в размерах, которые признает допустимыми военное ведомство. Третьим шло письмо Сазонова нашему послу в Сербии Гартвигу. Министр заранее извещал подчиненного о возможном отказе в просьбе и делал оговорку Если отказ нашего военного министерства поставить Сербию в затруднительное положение, можно будет отпустить этих предметов примерно в половинном количестве. Пока Павел читал, дверь без стука распахнулась. Вошел и сел сбоку полковник Самойло, непосредственный начальник штабс-капитана по разведке Австро-Венгрии. Как только Павлука вернул генералу бумаги, Тут заговорил резко и властно. Сложите приказ на вашу секретную командировку. Вам надлежит пробраться в Сербию через Германию и Австро-Венгрию с подложными документами. Александр Александрович, они готовы? Давно, — коротко ответил Самойло. Хорошо. Ваша задача, Павел Алексеевич, многоплановая. Во-первых, дайте оценку сербской армии в настоящий период. Действительно ли им необходима такая прорва оружия, Или старик Пашевич алармист, паникер? Лишних винтовок и гаубиц, как вы понимаете, у нас сейчас нету. Самим не хватает, если говорить честно. Но! Сербия наш союзник. И ее поджимают с двух сторон недруги. Мы должны помочь, однако не в ущерб себе. Вам понятно? В анализе пускай поможет военный агент в Белграде, полковник Артамонов. Ну и, конечно, сам посол, гуфмейстер Гартвик. Павлук про себя усмехнулся. И Манкевиц, и Самойла, сидящие сейчас перед ним, и посол Гартвик. Все трое были сыновьями врачей. Странное совпадение. Между тем генерал продолжил. «Война неизбежна. Все ее будущие участники хорошо это понимают. Тянуть дальше нельзя, пора сразиться. А мы, как всегда, не готовы. Программа усиления армии на полпути к завершению». Даже состав противников до конца не ясен, на чьей стороне выступят Болгария, Румыния и Италия. А черт его знает! Оттого важны надежные союзники, такие как король Петр. Манкевиц поерзал в кресле и задумчиво уставился в окно. Николай Августович воспользовался паузой штаб капитан Для полноценного анализа сил сербской армии нужно несколько недель. И несколько умных голов. Меня одного даже при поддержке Артамонова не хватит. Кроме того, Александр Александрович добавил мне несколько конкретных поручений. Самойла тут же подхватил. Кому сейчас легко? На Дунай готовится заварушка. Лишние глаза и уши нужны позарез. Не каждый день мы посылаем во вражеские страны таких хорошо подготовленных офицеров. Он раскрыл принесенную с собой папку. Итак, касательно поручений. Вам надлежит выяснить характеристики нового австрийского станкового пулемета шварцлоза Калибр 8 мм под патрон «Манлихера». Поступил в войска 4 года назад, а мы до сих пор ничего о нем не знаем. А в пулемете применен очень интересный механизм автоматической смазки патронника после каждого выстрела. Представляете, гильза извлекается туго, ее можно даже разорвать при этом, И австрийцы сумели решить эту проблему. Наши оружейники очень просят выведать их секрет. Далее. Еще более новый пулемет — системы Сальватора-Дормаса. Следующая загадка. Нельзя ли их спереть, проще говоря, и доставить в Россию? Но... Полковник нахмурился. Все довольно скверно, господа. У двоединой монархии много военных новинок. 10-сантиметровые горные пушки «Шкода». Лучшие в Европе. Бронеавтомобиль Аустра даймлер с двумя пулеметами. Двухместный «Биплан-Б-1» фирмы якобы Леонера. мартиры калибром 30,5 сантиметров на автомобильной тяге тоже очень хорошие. Больше всего нам интересна сейчас их Дунайская флотилия. Когда они нападут на Сербию, ее мониторы станут главной военной силой на Саве и Дунае. А там тоже появились новые корабли, которых мы знаем только название «Энс» и «Инн». Более современные, чем те, что имеются. А говорят, что заложены еще два Сава и «Босна». И опять не имеем о них сведений. Требуется взглянуть на них хоть одним глазом, Павел Алексеевич. Лыков-нефеодев опустил голову. Что толку, если он разглядит надстройки мониторов в бинокль? Надо достать чертежи или найти продажного унтер-офицера из флотилии. Манкевиц прочитал его мысли и сказал, «Ищите предателя, деньги мы найдем». Деньги. Слово прозвучало. И теперь нахмурились уже все трое. Русская разведка только что лишилась сразу двух своих важных агентов в Австро-Венгрии. Полковник Редль, начальник штаба корпуса, стоящего в Праге, засыпался на пакете с наличными кронами, застрявшим на почте. За ним долго не приходили. Почтовики вскрыли пакет, обнаружили пачку денег и сообщили в контрразведку. За отделением установили наблюдение, и Редль попался. Он попросил пистолет с одним патроном, и тем избежал позора. Почти сразу же провалился еще один полковник, Яндержик. Он служил в мобилизационном отделе генерального штаба, продался русским и погорел на том, что стал неумеренно сорить деньгами. Во время обыска у него дома нашли записную книжку, куда изменник вписывал все полученные от Огенквара суммы. Яндержик был приговорен к пожизненной каторге. Уцелевшая агентура притихла. Когда начнется война и закроют границы, как мы будем сообщаться с сетью? — спросил Павел, обращаясь к обоим начальникам. — Это сейчас я просочусь как-нибудь с липовым паспортом. Это очень опасно. А тогда? Самойл опять полез в папку. — Насчет паспорта... Вот он. Манкевич оживился и забрал документ себе. — Первый вижу такое. — Десятимесячный? — Да, Николай Августович. — Пробуем его впервые. Надеемся, что все получится. — А предложил штабс-капитан Лыков-Нефедев. Временные десятимесячные заграничные паспорта никогда еще не использовались военной разведкой. Это было изобретение Павлуки. До сих пор русская агентура проникала на Запад с помощью настоящих паспортов, которыми Оген Кварс снабжал градоначальник Петербурга. Такой документ стоил 500 рублей и выписывался на 5 лет». Между тем, большое количество рабочего люда каждую весну уезжало на сельскохозяйственные работы в Германию. Рабочие покупали себе десятимесячные временные паспорта, за которые платили всего 30 рублей, и по ним пересекали границу. На обладателей подобных документов немецкие таможенники и пограничники смотрели с презрением и пропускали без досмотра. Что взять с голодранцев? Проезжая в очередной раз через вершболова штабс-капитан заметил это и запомнил. И вот сейчас он намеревался попробовать новую уловку. Самойло извлек из своей бездонной папки еще несколько бумаг. А вот по этим документам Павел Алексеевич будет путешествовать дальше. Во-первых, прусский паспорт на имя Антона Вормсбехера, здесь же его доверенность от германского банка дисконта гезельшафт На проведение комиссионерских операций с ценными бумагами. Настоящее. «Шафт» сейчас ведет агрессивную политику, лезет в Боснию, в Сербию, в Болгарию и даже в Турцию. Его посредники снают по всем Балканам. Но это опасно для Павла Алексеевича перебил полковник и генерал агенты где-нибудь да встретятся с ним в гостинице, в ресторане, в вагоне поезда и легко раскроют поддельного комиссионера. «Мы предусмотрели возможность такой встречи», — парировал главный австриак русской разведки. «Антон Вромсбехер существует на самом деле, и он имеет контракт с банком. Все время командировки штабс-капитана Лыкова-Нефедева Прусак будет сидеть в Восточной Пруссии, где трудится управляющим юнкерского поместья, и получит от нас за это тысячу марок». А Павел Алексеевич действительно провернет несколько операций с бумагами, станет посылать телеграммы в учетный комитет банка, требовать куртажные, вести переговоры. Никто не отличит его от обычного маклера. Не дождавшись возражения от генерала, полковник с ловкостью фокусника извлек на свет новый документ. А это еще один паспорт, на всякий случай. Он тоже подлинный, выдан венским магистратом на имя Карла Зомельта. К нему прилагается еще одна доверенность на продажу выигрышных билетов от банкирского дома Ландау. А начал было Манкевиц, но самой Лоевой опередил. Тут обычное дело, Николай Августович. Банкирский дом Ландау славится подобными фокусами. Люди размещают там свои средства на бессрочный депозит. Два раза в год идет розыгрыш. В Вене крутят барабан. Выигрышные депозиты получают премию, об этом пишут в газетах. Банк получает рекламу и новых вкладчиков. Когда-нибудь им не заплатят, а их вклады будут похищены владельцами банка. Но пока этого не случилось, подобная деятельность станет хорошим прикрытием для лыкова Нефедива. Он захватит с собой 50 билетов и начнет ими приторговывать. Короче говоря, полковник сгреб все бумаги обратно в папку. Павлу Алексеевичу придется несколько раз переменить личность. По десятимесячному русскому паспорту в Германию въедет поволжский немец, чтобы сажать капусту в Баварии. Оттуда в Вену заявится Прусак-Маклер, а в Сербию проникнет уже австриец с выигрышными билетами. Это должно сбить к полковнику урбанского со следа. «Кстати, мы располагаем сведениями, что Урбанского скоро турнут с должности начальника разведывательного бюро австрийского генштаба в наказание за предательство Редля, которое он прошляпил». «А кого на его место?» — оживился Манкевиц. Полковник Фан Граниловича». «Это военный агент Австрии в Румынии», — пояснил Павел. Генерал-майор обратился к штабс-капитану. «Вам еще нужно посетить Будапешт». Вы сейчас единственный человек, в Генкваре, кому по силам объясниться с венгерцами. Манкевиц имел в виду сложившуюся ситуацию. Еще недавно во всей русской армии не было ни одного офицера, знающего трудный в изучении мадьярский язык. В 1909 году полковник Батюшин, начальник разведывательного отделения штаба Варшавского военного округа, сумел открыть при штабе курсы по его изучению. Их вел словак военский. Павел Лыков-Нефедьев ухитрился факультативно изучить язык до такой степени, что мог свободно на нем изъясняться, за что даже получил от военного министерства премию в 300 рублей. Манкевец продолжил. — Дунайская флотилия. Она базируется в крепости Петра Варден, но на зиму уходит в Будапешт. Надо ее поковырять. В 1878 году, когда австрийцы оккупировали Боснию и Герцеговину, монитор Марош огнем своих пушек спас от уничтожения десант, форсировавший Саву. По Дунаю мониторы могут подниматься до немецкого города Пасау, а по Саве до Сисека и Бемешброда. Ходят по Дрине и Тисси, проскакивают железные ворота. Правда, осенью, когда Дунай мелеет, корабли ставят на прикол. Если начнется война с Сербией, пушки флотилии будут очень большой силой. А мы даже не знаем их калибр на новых мониторах. Поручаю вам разведку, пока суда стоят в Будапеште. Сербы вам помогут? Я уже договорился об этом с майором Танкосичем. Ваислав Танкосич был военным руководителем объединения «Народная оборона», ответственным за обучение и вооружение ее диверсантов комитаджей. В майской революции 1903 года он командовал солдатами, расстрелявшими братьев королевы Драги. Майор входил в верховную центральную управу «Черной руки» в качестве ближайшего помощника Драгутина Дмитриевича. Влияние его на политику Сербии было велико, несмотря на скромный чин офицера. Отделения от Браны были разбросаны по всем крупным городам славянских провинций Австро-Венгрии. Они открыто вели там агитацию, занимались шпионажем, вербовали сторонников, готовили акты саботажа и диверсии. Австрийская контрразведка наблюдала за ними, но пока не трогала. А в Будапеште ей вообще не было ходу. Мадьяры не пускали туда немцев. В итоге тамошнее отделение от Браны стало центром мощной резидентуры сербов в Дунайской империи. Вообще, как бы лучше сформулировать, э, замялся генерал-майор. Толкните там нашу разведку на Балканах, помогите развить агентуру, а то снова киевский военный округ лезет к государю со своей липой, а нам нечем ответить. Командующий войсками округа генерал Иванов повадился присылать царю через голову военного министра совершенно секретные протоколы военного совета Австро-Венгрии, С подписями Эрцгерцога и начальника генерального штаба, будто бы его снабжал такими бумагами секретарь совета, славянин и патриот. В Генкваре были уверены, что секреты сочиняются в Вене, в разведывательном бюро. Но Сухомлинов не мог убедить в этом Его Величество. Генерал и полковник встали и пожали штаб с капитану руку. Но, чтобы все прошло благоволочно...» И вы вернулись. Через три дня 8 февраля 1914 года молодой крепкого сложения немец по фамилии Лас проходил таможенно-паспортный контроль на пограничной германской станции Эдкунен. Час назад он вышел с русской территории в местечке Вершболова и двинул на запад. Между русской и немецкой таможнями была примерно верста. В Пруссии люди пересаживались в поезд с немецкой колеей. Богатые путешественники нанимали или целые экипажи, или хотя бы носильщиков с тележками. Лаас отказался от услуг такого носильщика и волочил свой багаж сам, всем видом показывая, что никому не заплатит ни пфенига Для Павлуки это был рискованный момент. Он уже дважды пересекал здесь границу, и тогда паспорта у него были на другие имена. Прусская полиция очень внимательна, там годами дежурят одни и те же филеры с феноменальной фотографической памятью. Однако оба раза разведчик прошмыгнул к противнику без помех. А нынче он изменил внешность, прикинувшись голодранцам из Саратовской губернии, приехавшим на сезонные работы. К таким топтуны относились нисходительно и документы смотрели мельком. Вот и сейчас пограничный унтер-офицер взял 10 паспорт с таким видом, словно ему протянули тухлую селедку. Сбоку подошел мужчина в штатском и мельком глянул унтеру через плечо. Павел узнал его. Наблюдательный агент контрразведывательного отделения штаба гвардейского корпуса. Разведчики знают, что внешность человека меняют не парик и синие очки. Это как раз бросается в глаза. Походка, жестикуляция, манера вести разговор — вот способы изменить личность. Кроме того, штабс-капитану сейчас помогал паспорт. Новое поветрие пересекать границу с десятимесячной бумажкой стало проклятием германской таможни. Впервые бедняки из России с такими документами наводнили Рейх в прошлом году, хотя подобные разрешения выдавались уже давно. Почти все они побросали свои картонки, Сели на пароходы в Гамбурге и уплыли в Америку за лучшей жизнью. Говорили, что весь порт был усыпан бумагами. Ехали за океан в основном евреи. Но было много и немцев, и малороссов, и эстлянцев. Российский МИД готовил на законодательном уровне решение о запрете десятимесячных паспортов. Нищеброды узнали об этом из газет и хлынули в Пруссию с новой силой, чтобы успеть покинуть страну. Филер прочитал бумагу и обратился к парню. Йоган Лас, ты ведь принадлежишь германской крови. Точно так, мой господин, а что, и новострил лыжи в Америку? Ну, у нас в Сарепте трудно найти хорошую работу. А кто будет защищать Фатерланд, если вы все сбежите за океан? Какой Фатерланд? Я русско прошу заметить. Контрразведчик рассердился. В первую очередь ты немец. Скоро начнется война с Иванами. Роди не понадобится каждый солдат. Я освобожден от воинской повинности, как единственный кормились в семье, начал упорствовать Лас. И вообще еду за новой жизнью. Нет счастья в проклятой России. Так его и здесь нет. Я же не в первый раз переезжаю в Германию, и хотя принадлежу к одной с вами крови, меня держат на положении раба в Америке, как говорят, все равны, кроме черномазых. вы Попробуй там и он, решительно вырвав из рук чиновника свои документы, направился к вагону, смешавшись с толпой таких же, как он, бедняков, волочивших нехитрый скарб на спине. Филер укоризненно покачал головой и сказал унтерофицеру: офицеру «Вада, побеждай с такими!» Павел приехал в Берлин и поселился в номерах для невзыскательных клиентов около Лерцкого вокзала. У него имелась явка организации номер 30 полковника Лаврова, Однако штаб капитан был уже опытен. Он испытывал недоверие к той агентуре генерального штаба, которую не сам завербовал, и решил переменить личность своими силами. Из бедного жителя Сарепты, мечтающего уплыть за океан, перекраситься в деловика средней руки. Переночевав, утром Иоганн Лаас с вещами отправился покупать билет до Гамбурга. Портье спросил, а почему с чемоданом? Пусть тот полежит здесь, — Йоган ответил, — денег в обрез. Чем раньше он уплывет в Америку, тем дешевле ему обойдутся услуги Фатерланда. И удалился, помахивая легким саквояжем. Найдя на малолютной боковой улице магазин готового платья, приезжий быстро приоделся. Из вещей он выбрал приличную тройку, переходное пальто с клоком, с капюшоном. Полдюжины рубашек с престижными манжетами, шляпу Байрон, галстук Винзор и ботинки матовой кожи. Подмигнул продавцу и сказал, иду свататься. Тот ответил, успех, приятель, не забудь позвать меня на свадьбу. Из магазина гость отправился в парикмахерскую, там он побрился, подстригся, сменив прическу на модный прямой пробор и нафиксатурил волосы. Еще ему пилкой обработали ногти. Бедный немец из далекой Сарепты преображался на глазах. Пахнувший хорошим одеколоном, он явился в ювелирный салон, где заказал сразу запонки, булавку в галстук и часы с цепочкой по борту. все из серебра девятисотой пробы. Ювелиру на его молчаливый вопрос ответил. «Получил Тантьему. Думаю, что в последний раз. Хозяин скоро разорится». Из-за своей, сучки. Надо уходить. Вот приоденусь и пойду искать. А так все хорошо начиналось три года назад. Вы по какой части будете? Могу я вам чем помочь? Э, я, видите ли, специалист по каучуку. Готов плыть на Суматру. Здесь мои навыки никому не нужны. Контора Ланге und Лерри Плант. Слышали про такую? Нет. Каучуком торгует... — сообразил ювелир. — Точно так. Ну, пожелайте мне удачи. Вечером в поезд до Вены сел лощеный господин, не то чтобы сильно богатый, но явно при деньгах. Соседям по купе он сходу предложил приобрести хороших акций со скидкой и рассрочкой платежа. Соседи тоже не лыком шитые, лишь посмеялись. В Вене комиссионер, его уже звали Антон Вормсбехер, задержался на два дня. Он поселился в старомодных, но респектабельных номерах отель «Захер». По утрам фрау «Захер» лично обходила апартаменты, проверяя, все ли в порядке. Два французских бульдога, подобно Свите, сопровождали ее. Немец много ходил по городу, читал газеты, пил кофе в праттере, даже заглянул на сессию рейхсрата, откуда, впрочем, ушел через час. Неутомимый, пронырливый, деланно приветливый господин был типичен до скуки, и балованные столичные дамы не обращали на него внимания, так же, как и полицейские. В Будапешт Вормсбехер приехал рано утром, но заселяться в гостиницу не спешил. Он оставил багаж в камере хранения, нанял коляску и долго катался по правому берегу Дуная. Угостился неизбежным гуляшом с поприкашем, Выпил немного такайского, купил домой красивые венгерские опалы, прогулялся по набережной, любуясь видами. Когда стало смеркаться, поймал такси и велел отвезти себя в Пешт, в еврейский квартал. Отпустил мотор и принялся флонировать по боковым переулкам, незаметно осматриваясь. Для штабс-капитана Лыкова-Нефедьева наступил очередной рискованный момент. Здесь, возле церкви Святой Терезы на улице Кирай, располагалось отделение народной отбраны. Помощник председателя, некий Цветко Алимович, должен был передать русскому разведчику сведения о новых мониторах Дунайской флотилии. Явка очень раздражала Брюшкина, ведь вероятность того, что за Алимовичем присматривает, была высока. И как быть? Маршрутник прошелся вдоль улицы, и не заметил ничего подозрительного. Топтунов было бы видно, однако угол радовал пустотой. Ну и что с того? Наблюдательные агенты могли снять комнату напротив и следить через окно. Пора было что-то предпринять. Идти в отделение или удалиться. Оставаться на месте уже нельзя. Штабс-капитан поступил по-своему. Он зашел в пивную наискосок и сел окна. Но пустил на себя деловой вид, разложил венские газеты и стал вечным пером отчеркивать в них курсы акций, а сам косился на улицу. Уловка принесла ему удачу. Через сорок семь минут из конторы народной отбраны вышел тот, кого Лыков-Нефедьев ждал. Среднего роста с длинными седыми усами и залысиной приволакивает левую ногу. Алимович покрутил головой, пересек керай и сунулся в соседнюю с Лыковым-Ефедиевым пивную «Сомбат». А через три минуты из парадного появился субъект в пальто с бранденбурами и тихо прошел туда же. «Понятно», — Павел задумался. Несколько лет назад он побил в вене двух топтунов, а у одного даже отобрал казенный пистолет. Ребята обиделись». Они откуда-то узнали имя силача и мечтали отомстить. Повторять тот опыт и множить врагов было бы ошибкой. С другой стороны, здесь Будапешт. Местные рыцари плаща и кинжала в грош не ставят австрияков. И сведения о мониторах Манкевицу нужны позарез. Штабс-капитан решился. Он расплатился за пиво и перебрался в Сонбат. Сел там в углу и вновь принялся разрисовывать газету. Халимович в одиночестве пил абсент. Его хвост довольствовался белым вином. Так прошло какое-то время. Наконец серп поднялся и поплелся в уборную. Напиток и закуска остались на столе. Павел не спеша двинулся следом, показав официанту еще бокал. В уборной на радость маршрутнику никого не было. Он дыхнул связняку в затылок и сказал по-немецки. 7.01. Тот мгновенно обернулся. — Вы? — Я ждал весь вечер. — За вами следят. Филер с Бранденбургами. «Бумаги, быстро!» «Задержитесь минут на восемь, дайте мне уйти». Алимович хотел возразить, но передумал. Лыков-Нефедев сунул ему в руку конверт с деньгами, получил взамен лист бумаги и через минуту вышел в зал. Спокойно допил второй бокал пива, расплатился и удалился. Свернув за угол, прислушался. За ним никто не шел. «Правда, ты еще ни о чем не говорила. Быстрым шагом разведчик направился к западному вокзалу. Там зашел в туалет, прочитал полученное донесение и тут же сжег его, бросив пепел в унитаз. Павулку бил нервная дрожь, он с трудом сохранял невозмутимый вид. Повезло или нет? Сели ему на хвост цепки ребята из контрразведки или не заметили контакта с сербом? Штабс-капитан ухнул в буфете полбутылки такайского и отправился в Буду за багажом. Он мысленно повторял строки донесения. «Монитор типа Энс. Три 7-сантиметровые универсальные пушки. Две 12-сантиметровые пушки на палубных установках за щитами. Шесть пулеметов калибра 8 миллиметров. В орудийных башнях три гаубицы 12 сантиметров. Могут вести обстрел гористых берегов и закрытых целей». Длина ствола у пушек 45 калибров, у гаубиц 10 калибров. Котлы системы Яроу с нефтяным отоплением. Водоизмещение 540 тонн при осадке 1,3 метра. Скорость хода на тихой воде 13 узлов. Бортовая броня 40 мм, Башни и боевые рубки 50 мм. Про саву и Босну ничего узнать не удалось. Большой секрет. За сведения о канонерских лодках типа Чука просят 5000 крон. Через два часа в поезд до Белграда сел совсем другой человек — Карл Зоммельт. Слежки за ним не было».